Хроника исторических событий. 1809. 1 января. Комбассерес сообщает Наполеону, что Австрия приводит войска в боевую готовность. Из письма Гёте Веймарскому театральному комитету, в котором автор инструктирует, как помешать упадку балов-маскарадов. Занавес на эстраде должен быть открыт, чтобы статусные личности, а также лучшие представители буржуазии. Могли задержаться там, сыграть партию в карты или же пообщаться. Желательно, чтобы на месте присутствовал придворный швейцар или кто-то из слуг, дабы представлять присутствующих. Не следует впускать людей в повседневном платье. Если же кто-то не желает надевать маску персонажа, он должен явиться в черном плаще или же домино. Не допускается танцевать в сапогах. 12 апреля Австрия объявляет войну Франции. 28 апреля. Из письма Гёте Вейморскому театральному комитету. «Святейший герцог выказал мне желание видеть актера Шварца в Лоренце-Штарке и сделал это в такой манере, что я не смог ему отказать. Надеюсь, комитет проявит снисходительность и позаботится обо всем необходимом». 6 мая из письма Гёте эйхштату Ваша милость, не могли бы вы оказать любезность и распорядиться, чтобы ко мне по утрам в 9 являлся библиотекарь и забирал бы у меня ранее взятые книги, а также осведомлялся, что нового мне принести. 13 мая. После месяца войны французские войска входят в Австрию. 6 июля из письма Гёте Сарториусу. «Эта работа Мариотта заполняет важную лакуну в рамках той эпохи, которой я сейчас занимаюсь и которую могу назвать важнейшей. Вероятно, именно там, с исторической точки зрения, показано, как Ньютон сначала вел себя поспешно, а затем настаивал на своем. Почему его противники, пусть они по большей части были правы, не смогли превзойти его?» и как его учение, в равной степени ввиду легкомысленности, предрассудков и упорства, пересилило и распространилось по миру. Из дневника. В полдень был с каоцем. Ближе к вечеру видел госпожу Вольцгоген и госпожу-советницу фон Шиллер. В остальное время был один, работал над всяким. 8 сентября. Из дневника Гёте писал шестую главу «Избирательных сходств» и кое-что еще. После обеда доклад Шлегеля о греческой комедии. Из письма крестьяне Вульпиус в тот же день. «Я бы с удовольствием увиделся и поговорил с тобой, но наши дела требуют такой степени срочности, что, по мне, лучше тебе пока не приезжать, ведь нам следует пользоваться каждой свободной минутой. Не знаю». Как мы доведем это до конца? Чувствую себя недурно, но мне нужно строго придерживаться диеты и вести упорядоченный образ жизни. Вечером, дома. Итальянские гравюры Юбера и Фюсли. 13 октября. 18-летний немец по имени Фридрих Штабс совершает покушение на Наполеона в Щонбрунне. 20-21 октября. Из дневника Гёте составил план биографии, гулял в окрестностях, в восточной части. Вечером встретился с Мейером. История искусства, монеты, драгоценные камни. Гулял с Августом у дворца Бельведер. Посетил дворец с господином Хинценштерном. На обратном пути встретился с наследным принцем, после — с его высочеством. Потом домой. Вечером в театре дают синюю бороду. 15 декабря. Наполеон разводится с Жозефиной перед тем, как заключить брак с Марией Луизой Австрийской.